Глава вторая. Профессор. Голова гудела жуть. Круги перед глазами плавали, как медузы в океане. Я осторожно приподнял веки, та же тьма. Так что, уже ночь. Сунув руку в карман-шорт, я вытащил связку ключей и смартфон. Хорошо, что он выдержал эту вспышку и остался цел. «Твою ж мать!» — воскликнул я. Часы показывали половину двенадцатого ночи. Пришлось, лежа на земле, быстро набирать извинительную СМСку Лизе, чьи звонки заполнили журнал вызовов. Сообщение ушло, я выдохнул. Рядом зашелестела трава. Я напрягся, но мышцы были сведены болью. В глаза ударил луч света. "Я очень извиняюсь", вежливо прозвучал незнакомец. "Но не могли бы вы оказать мне небольшую помощь?" С трудом подняв руку, чтобы закрыть глаза от света, я только смог ответить: «Что?» — то... хотелось высказаться более грубо, но незнакомец оказался настолько вежлив, что я не смог выматериться ему в лицо. «Простите, пожалуйста». Четкость произношения была похожа на какой-то странный акцент, как будто говорить по-русски с русским акцентом. «Должно быть, я вас ослепил. Позвольте, я помогу вам встать». Луч света тут же метнулся в сторону, а я смог открыть глаза пошире. Хорошо, что круги исчезли, и я могу нормально видеть. Пухлая ладонь зависла перед лицом. Я ухватился за нее и встал на ноги. — Я не предполагал, что будет кто-то рядом, — продолжил мужчина. — Я Григорий Евдевич Подбельский. — Профессор, — добавил он после небольшой паузы. «А вы?» «Я...» Вместо ответа я сильно пошатнулся так, что чуть было не упал опять в траву. Когда горизонт завалился достаточно набок, профессор схватил меня за плечи и с неожиданной силой поставил прямо. При этом его фонарик вылетел из ладони. «Похоже, что вам очень нехорошо». Голова кружилась, а мелькающий свет фонарика только ухудшал мое состояние. «Я живу рядом», — просипел я и хотел попросить об услуге, но профессор Подбельский опередил меня. «Непременно помогу вам дойти», — с готовностью воскликнул он, встал рядом и тут же впился в руку чуть выше локтя. Без сомнения, без его помощи я бы вряд ли добрался до дома. Меня то и дело кренило во все стороны, тогда как Подбельский, не задавая лишних вопросов, выпрямлял меня. Подкатившая тошнота внезапно заставила меня согнуться, но профессор, ухватив меня за плечо, сразу же поднял. — Не стоит так делать, от этого бывает лишь хуже, — добавил он при этом, и мы с ним продолжили движение в сторону моего дома. Когда мы буквально чудом дошли, И, не включая свет, я упал на диван, Подбельский, как-то странно поскребав ногтями по стене, Нажал на выключатель. «Вот это да!» — воскликнул он и тут же сел рядом со мной. Я это лишь почувствовал, потому что закрыл глаза Из-за непроходящего головокружения И не смотрел на то, что происходит вокруг. После короткой паузы я ответил. «Спасибо, что довели до дома» и, наконец, убрал руку от лица, попутно стирая холодный пот. И замер, как только посмотрел на профессора. В нем не было ничего необычного, но только на первый взгляд. Чем больше я всматривался, тем больше странностей замечал. Профессор Подбельский оказался полным, даже грузным, мужчиной возрастом около шестидесяти лет. Волосы на его голове уже редели, а седина густо белила не только виски. Кустистые брови, однако, еще не обрели должной белизны, так что мне казалось, что он хмур. Щетина намекала на то, что не брился он в лучшем случае пару дней. Казалось бы, обычный профессор, но нет. Берет на его голове, сшитый из мягкой ткани, выделялся нестандартным цветом. Такие серые тона сейчас уже не использовали, и первое, что мне пришло на ум, — рассказы про Шерлока Холмса и ту эпоху, конец девятнадцатого, начало двадцатого века. Костюм в тон берету, полуофициальный, полупоходный, с короткими брюками, чуть длиннее бриджей и мягкие туфли без шнурков. На костюме выделялись пуговицы, начищенные и блестящие за спиной кожаные лямки рюкзака. Заметив мой внимательный взгляд, профессор оторвался от изучения комнаты, что проводил параллельно. «Вам не покажется странным мой вопрос», — решил он прервать нашу затянувшуюся паузу. «Впрочем, я не вижу иного выхода, кроме как задать его, потому что нахожу в вашем доме много непривычного для себя». Я сперва чуть наклонил голову, предчувствуя что-то шокирующее, но в основном потому, что поддался на очередной порыв о вежливости профессора, а потом ответил все еще сипло. «Задавайте». «Где я сейчас нахожусь?» «Нет-нет», — тут же перебил он сам себя. «Я понимаю, что у вас дома, но в целом где? Город хотя бы». Владимир." «Хорошо, пусть и по-прежнему странно. Других городов с таким названием я припомнить не могу. Ведь меня же не могло занести на другой континент так, чтобы я сразу же нашел человека, что говорит по-русски». Сердито воскликнул профессор, а потом нервно икнул. «Тогда другой вопрос». Я, убедившись, что мой нежданный гость не несет опасности, снова кивнул. Это ведь все еще Российская империя, верно?